Глава вторая Барон Армфельд застал меня утром, работающим над планом летних действий. Доброе утро, Ваше Величество. Доброе утро, Густав, присаживайтесь, показал я на кресло у стены. Охарактеризуйте мне коротко английского монарха Георга. Третий представитель Ганноверской династии на английском престоле. Тридцать четыре года. Первый, кто родился в Англии и очень гордится чисто британским происхождением. Правит с 1760 года после смерти деда Георга II. Получил блестящее образование, обладает прекрасной памятью, знает четыре языка. Много времени уделяет государственным делам. Роскошь не любит, предпочитает простую пищу, а из развлечений охоту и скачки. Женат на Шарлотте Мекленбург-Стрелицкой, любовниц не имеет. Пожалуй, все, ваше величество. Легко, как по доложил министр. Ну что ж, ваши слова позволяют надеяться на благополучное выполнение моего поручения. Я хочу обсудить с королем Георгом перспективы совместных действий с учетом возможного развития событий в Европе. Для этого вам необходимо договориться о встрече, но встреча должна пройти инкогнито. Значит, вариант отправки моего личного письма сразу отпадает. Поэтому отправляйтесь в Лондон лично, это будет гарантией сохранения тайны. При себе никаких документов, все только на словах. Заодно разберетесь с поисками Паскуали-Паоли по по и сразу привезете его сюда. Встречу назначите в начале апреля на острове Гельголанд. Насколько я знаю, там безлюдно. С каждой стороны по паре линейных кораблей к острову подходят две шлюпки, на берег сходят 10 человек, в переговорах участвует по два человека и никаких переводчиков. Общаться будем на английском. Место встречи подготовим мы а они смогут заранее все проверить быстро сформулировал я задачу после ухода министра я еще раз просмотрел список неотложных мероприятий и принялся писать письмо барону грюнбергу который мойша о необходимости усилить наблюдение за французскими военно-морскими базами в бресте шербурге и тулоне к весне мне будет нужен точный расклад по французскому флоту от англичане и потрепали их серьезно в семилетней войне, Прошло уже 10 лет с момента ее окончания, и наверняка французы полностью восстановили свой потенциал, а ломиться в лобовую атаку на превосходящего противника я не собирался. Кроме того, я поручил ему закупить полтысячи комплектов берберской одежды и холодного оружия для действий под чужим флагом. Закончив с письмом, я принялся изучать боевой состав моего флота и обнаружил, что захват Дании в прошлом году был на первый взгляд чистой воды авантюрой. Если на земле, даже без учета армии Потоцкого, у меня было небольшое преимущество, то по количеству линейных кораблей датчане происходили шведов на 30%, а по количеству орудий на четверть. Понятно, что это бумажные расчеты, не отражающие технического состояния кораблей, подготовки экипажей и прочих моментов, влияющих на исход сражения, что не раз подтверждали англичане, громившие численно превосходящего противника. Но мы ведь умудрились вынести оппонента в одну калитку практически без потерь. Вот что значит неожиданно ударить самое сердце, лишив врага системы управлений и воли к сопротивлению. Значит, подумал я, и компания этого года, по сравнению с которой операция «Копенгаген» будет выглядеть как игра в куличики, имеет неплохие шансы на итоговый успех. Добрый появился с докладом о выполненной задаче и тебя с жулым фолиантом под мышкой уже следующим вечером. — Да ты просто электровеник поприветствовал я его. — Неужели совсем разобрался? — Командир, ты же понимаешь, где архивы где я. Этому мелкому по приколу в бумагах ковыряться. А я вежливо попросил архивариуса. Он мне через час все нашел. Усмехнулся добрый и грохнул книгу на стол, от чего в воздух поднялись клубы пыли. Задолбала она уже, никак из нее пыль не выйдет. — пожаловался добрый, показывая на книгу. — Вот, история войны за испанское наследство. Короче, тут такой шрифт, что хрен что разберешь. Да и читая я по-шведски пока не очень, но это фигня. Есть одна картинка, по которой сразу все становится понятно. Вот смотри. Даже беглого взгляда на открытый добрый в страницу со схемой штурма Тулона было достаточно, чтобы убедиться в его правоте. Вход бухту прикрывается тремя фортами в горловине. Два на западном мысе и два на восточном. Если захватить форты, то флот на внутреннем рейде будет ловушке. С масштабом схемы не очень понятно. Но, возможно, с восточной стороны можно будет даже окраину гордо обстреливать. Форты ведь наверняка стоят на возвышенности, а флот можно брандерами сжечь. Согласен, поддержал я его предложение. Книгу оставляй, я задачу канцелярию, чтобы сделали несколько копий схемы с нормальными пояснениями. Что по Корсике? Да тут еще проще, усмехнулся добрый. Ни в архиве, ни в библиотеке универа по этой теме вообще ничего нет. Что естественно, на нахрена ведом Корсика? А моя кореглазка и заяча первый раз в жизни выбралась, когда вы с острова сваливали. Так что она нам не советчик. Но мы ведь на остров Беспаоли все равно не полезем, иначе сами станем иноземными оккупантами. Так что как появится здесь, тогда и разберемся. — Логично, — покачал я головой. — Ладно, дальше я сам, может, описание фортов найду. А ты дели полк на отряды и приступай к слаживанию в составе подразделений. Расклад я вижу такой. Три отряда по 120 человек, остальные 40 под командой Вейсмана остаются здесь охранять наше семейство. Десантная группа — отряды Пукачева и Милошевича. А со Стенбоком на Варшаву пойдет отряд Свенсена. Им будет проще найти общий язык. — Кстати, как он тебе? — Нормальный мужик, — показал добрый большой палец. Бойцы его уважают, по-русски уже неплохо понимают. Здоровый лось, второй после меня в полку. Стреляет отлично и башка варит как надо. А бы кого, командовать лейбдробантами, не поставили бы. — Добро, — продолжил я. — После штурма Тулона отряд Милошевича и четыре тысячи норвежцев, они должны быть привычны к горам, остаются с тобой на Корсике, отряд Пугачева идет со мной на Стамбул. Вейсман, в отличие от Доброго, выделенным временем воспользовался по полной и пришел с докладом только через пять дней. Иван Николаевич, по Стамбулу из того, что вы говорили, практически ничего нет. Нашел только описание последнего штурма Константинополя войском султана Мехмеда II в 1453 году. И, судя по всему, у города очень мощные стены, окружающие его со всех сторон. Не менее десяти тысяч защитников продержались против 160-тысячного войска султана почти два месяца, а после захвата города турки все разрушенные укрепления восстановили, — с унылым видом доложил Вейсман. — Да, Николай Карлович, стены там действительно серьезные, своими глазами видел. Но мы и не собираемся идти на приступ. Как гласит одна восточная поговорка, и шаг, груженный золотом, откроет ворота любой крепости. Конкретно этот вариант нам не подходит, но мы придумаем другой, не менее эффективный, — усмехнулся я. А что по дворцу султана? На этих словах весьман повеселел и достал пачку листов из папки. Есть описание посещений дворца одним знатным венецианцем. По его словам, дворец Тапкапе занимает огромную территорию, как город в городе, а расположен он на холме, на мысе Сарай Бурно где пролив Босфор и бухта Золотой Рог соединяется с Мраморным морем. При последних словах Вейсмана я вспомнил, как покидал Стамбул на борту баракуды и именно величественный вид на дворец святой софии Софию с палубы корабля мне запомнился больше всего. Мог ли я тогда подумать, что через три года соберусь захватить этот город, который при турках ни разу не подвергался даже угрозе нападения, не то что штурму? А Вейсман продолжил. Всего дворец состоит из четырех дворов, которые называют первый, второй и так далее, но посторонние люди могут попасть только в первые два. Входят в топкапы через императорские ворота, они обращены в сторону мечети Айя София и попадают в первый двор, самый большой во дворце. Туда могут попасть любые свободные жители стамбула Во второй двор через ворота приветствия допускаются уже не все подряд. Там султан иногда принимает иностранных послов или проводит торжества. Этот двор окружен конюшнями, кварталами янычар, дворцовыми кухнями. Венецианец там был лично, а остальное описание составлено со слов одного вельможи. Далее через ворота счастья попадает в третий двор, куда есть доступ только у членов семьи султана и их прислуги. Там расположены покои султана, тронный зал, гарем, палата совета, башни правосудия, библиотека и сокровищница. Из третьего двора, уже без всяких ворот, можно попасть в четвертый, где построено множество павильонов и башни главного наставника. К четвертому двору примыкает сад, доходящий до крепостной стены на берегу бухты. Общее количество людей, находящихся в Топкапе, может достигать 10 тысяч человек, из которых не менее 2000 янычар. Большинство зданий во дворце одноэтажные, кроме башни правосудия, а дворы разделены невысокими стенами. Самым мощным укреплением можно считать ворота приветствия, имеющие две башни и железные ворота. Но самое интересное в описании венецианца это сведения о подземном ходе. Якобы из покоев султана, есть тайный путь, который выходит прямо к пристани в бухте Золотой Рог. Отличная работа, Николай Карлович. Тут есть над чем подумать. Оставь мне документы. Протянул я руку и вспомнил про вторую задачу. А по Риму что-нибудь нашел? По Риму есть несколько документов с описанием укреплений города, но я их еще не изучил. Они тоже здесь, — показал он на стопку документов. Хорошо, тогда я с ними сам поработаю. Завершил я разговор. недели которые я отводил на предварительную подготовку, пролетела быстро, и 17 января мы вновь собрались у меня в кабинете, только теперь уже совсем в учрежденном составе. Я, Добрый, Вейсман, Стенбок и Седерстрём. Доклад начал командующий флотом. Ваше Величество, для проведения десантной операции возможно привлечь 50 линейных кораблей и 15 фрегатов, что позволит перевести 10 тысяч человек десанта без привлечения дополнительных транспортных судов. Для обороны проливов остается 6 старых линейных кораблей с легкими силами, а для обеспечения действий группировки в Померане – дюжина фрегатов. Правда, из трех наших самых мощных кораблей два в Атлантику брать не следует. 100-пушечному королю Карлу 45 лет, а 90-пушечному Фредерику V 30, поэтому для роли флагмана остается только новейший Систершип Фредерика Кристиан VII. Все остальные линейные корабли несут от 80 орудий и менее. Самым сложным вопросом при переходе морем остается обеспечение пресной водой. Корабли войдут в перегруз, а возможности по заходу в порты ограничены. Опыта таких походов никто из нас пока не имеет, мы еще решаем эту задачу. Отличные новости, Рудольф, присаживайтесь. Я тоже думал над этим вопросом. Ведь кроме того, что воды, как и пищи, понадобится больше обычного, так вода еще и быстро портится. Это верно? Изобразил я незнание вопроса. Совершенно верно, Ваше Величество, подтвердил адмирал. Я где-то слышал, что англичане используют для сохранения воды лимонный сок. Вы знаете что-нибудь об этом? Естественно, я ничего про это здесь не слышал, а вспомнил из книги про путешественников, прочитанной в детстве. К сожалению, нет, Ваше Величество, но учитывая, что у них огромный опыт океанских плаваний, нам тоже стоит попробовать. Мы используем добавку винного уксуса. Для коротких переходов по Балтике этого достаточно. Думаю, что принцип действий здесь похожий. Кислота не дает воде протухнуть. Просто уксуса много не добавишь, пить станет невозможно. А с лимонами можно не мелочиться. Только у нас нет лимонов, пожал он плечами. Добро, лимоны у вас будут. Теперь еще несколько моментов, которые должны нам помочь при совершении перехода. Морские сражения я проводить не планирую. Основные действия будут на земле. Поэтому необходимо провести тщательный отбор среди канониров по здоровью и умениям. Если заменить орудийную прислугу хотя бы на одной батарейной палубе на десантников, то можно снизить количество сверхштатного личного состава на корабле процентов на 30. Десантников следует немного потренировать в стрельбе и поставить над ними одного профессионального канонира на каждое орудие, а этим десантникам повысить жалование на 10% за освоение новой воинской специальности. Думаю, что такая замена не сильно скажется на боевой мощи флота, а с англичанами нам, слава богу, не сражаться. И второе. Сколько нужно транспортных кораблей, чтобы обеспечить одну заправку флота водой? — Дюжины больших хостинских будет вполне достаточно, Ваше Величество, — быстро ответил адмирал. — Хорошо, Рудольф. По окончании совещаний дадите мне координаты точки рандеву, не доходя до траверза Хьютауна. В стороне от торговых маршрутов в указанные сроки там нас будут ждать транспорты со свежей водой и пищей. Пополнение запасов проведем в открытом море. Этим мы избавимся от необходимости заходить в ирландские порты и сэкономим время в пути. Итак, господа, перешел я к главному вопросу. Возможности флота позволяют нам провести операцию? Значит, пришла пора озвучить мой замысел, который опирается на обоснованное предположение что польская и турецкой армии весной, как только просохнут дороги, отправится в поход на восток. Операция будет проходить на двух изолированных театрах. Первый — это Померания и Восточная Пруссия. Второй, как вы уже поняли, средиземно Значит, вам, Карл, придется действовать самостоятельно. Надеюсь на вас. Старый служака Стенбок поднялся со стула и, как всегда, четко ответил, не забыв пропеть мне дифирамбы. Участвовать в великолепных операциях, разработанных Вашим Величеством, это честь и радость для каждого солдата, армия не подведет. Систему относительных точек отсчета в виде дня Д и времени Ч я уже предварительно разъяснил своим полководцам, которые казались в полном восторге от услышанного и сразу провозгласили меня гением военной мысли, поэтому я мог спокойно применять эту систему при планировании операции. Не сомневаюсь, Карл. Продолжим. Днем Д для сухопутной операции предварительно принимаем 1 июня. Группа Ютландия – это 11 кавалерийских и драгунских полков и три полка конной артиллерии. Выходит из Вединга и в Д плюс 6 соединяется в окрестностях Штральдзунга с группой Рюген, в которой войдут 9 кавалерийских и драгунских полков и один полк конной артиллерии, переброшенной из Швеции. Идти придется через земли. Мекленбург-Шверина. Но им не привыкать. Договоритесь с ними, Карл. Двое суток на отдых и подготовку, а затем объединенная группа помирания начинает движение на Варшаву, переходя границу под предлогом участия на стороне поляков в восточном походе против русских. В Д 25 вы должны внезапным ударом захватить польскую столицу, взять в плен королевскую семью, уверен, что к лету уже кого-нибудь выберут а после сжечь город дотла. На разграбление Ковролевского дворца и пополнение запасов не больше двух дней. Но никаких обозов с добром. Ваша сила — это скорость. После отход форсированным маршем к Даньску, аккуратный захват города и зачистка окрестностей. Туда, где плюс 35, подойдут фрегаты и транспорты, аскадры поддержки для пополнения ваших запасов. По первому этапу операции есть вопросы? — Да, Ваше Величество, прошу простить, а если королевская семья сумеет ускользнуть из Варшавы, нам осуществлять поиск и преследование или отходить по плану? — поинтересовался Стенбок. — Для этой задачи, Карл, у вас в вашем непосредственном подчинении будет отряд из полка специального назначения. Они все сделают как надо, в том числе обеспечат доступ в город. Еще вопросы? — Есть один вопрос, Ваше Величество. — «Вы сказали разграбить королевский дворец, но в соответствии с вашим указом за мародерство положена смертная казнь», задачился генерал-фельдмаршал. «Господа, мародерство – это когда солдат вместо выполнения боевой задачи идет и самовольно начинает грабить местных жителей. А в нашем случае я говорю о выполнении боевой задачи. Вам нужно организованно, без насилия над женщинами и детьми, реквизировать королевскую казну и другие ценности» распотрошить местных банкиров и пополнить припасы на складах. Остальное просто сжечь. Разъяснил я начальнику генерального штаба политику партии. Все будет исполнено, Ваше Величество, отрапортовал Стенбок. На этот раз всем все было понятно, поэтому я продолжил излагать план. Одновременно с вами, Карл, начинает действовать легион Финляндия. Это восемь пехотных полков, егерский полк Савалакс два драгунских и один артиллерийский полк. Легион под командованием генерал-майора левингаупта будет заблаговременно и скрытно сосредоточен в Курляндии и одновременно с вами в Д плюс 25 должен захватить Кенигсберг и привести к присяге, очередной, усмехнулся я про себя, его жителей. После он оставляет в Кенигсберге гарнизон, остальными силами идет на соединение с вами и далее действует под вашим началом. Основная задача Объединенной Армии – это защита бывшей Восточной Пруссии и всей померании впрочь до Штральзунда, которые я собираюсь присоединить к империи, приведение к присяге всех жителей этих мест и распространение среди жителей положений моего указа о равенстве всех сословий, свободе предпринимательства и прочее. Поэтому на этих землях вы должны себя вести как защитники. А вот южнее можно не церемониться». Действуйте под чужим флагом, ведите разведку и уничтожение польской шляхты. Осуществляйте рейды на пополнение запасов, одним словом, сеете хаос. Пусть люди уходят, либо на побережье под вашу защиту. Для создания гарнизонов в городах и опорных пунктах на перекрестках основных дорог используйте пехотные полки Индельты, переброшенные из Швеции. Эскадр поддержки и галерный флот в вашем распоряжении. вопросы «Да, Ваше Величество, я понимаю, что мне придется действовать сообразно обстоятельствам и принимать решения на месте, поэтому прошу вашего совета по вопросу генерального сражения, если таковое станет неизбежным», — живо поинтересовался Стэнбок. «Хороший вопрос, Карл. Появление Большой польской армии, соразмерной с вашими силами, я не ожидаю. Ей просто неоткуда будет взяться, когда начнется поход на восток. А вот отряды магнатов появятся наверняка». «Учитывая, что вам тоже придется распылить силы, здесь может крыться опасность. Поэтому во встречные сражения не ввязываться, отходить к укрепленным позициям и уже с опорой на них наносить противнику огневое поражение артиллерии, а после окружать и добивать». Высказал я свое видение тактики на польском направлении. «Благодарю, Ваше Величество. Больше вопросов нет», — отрапортовал Стенбок. Удовлетворившись услышанным, я глотнул воды и, и непринужденно перешел к другому театру военных действий. Господа, самую сложную часть плана я уже озвучил, а в Средиземном море все намного проще. Доходим до Тулона, под видом берберских пиратов захватываем или уничтожаем французский флот и берем богатую добычу. После идем на Корсику, высаживаем четырехтысячный корпус, оставляем ему в помощь небольшую корабельную группу и оружие для корсиканских повстанцев а сами идем на восток. Пока барон фон Корф освобождает остров от французских захватчиков, флот под видом французов, спешащих на подмогу туркам, доходит до Стамбула. Там мы захватываем город и султана, а дальше действуем по обстоятельствам. В это время на календаре будет август месяц, и русские наверняка уже успеют уничтожить турецкую армию где-нибудь на Дунае. Значит, у нас будет возможность прикончить Османскую империю и вернуть Константинополь в лоно христианского мира. Добрый и Вейсман были в курсе моих планов, поэтому сидели спокойно, но на Стенбека и стрёма мои слова произвесли такое впечатление, будто они услышали глаз Божий. «Карл, у вас такой взгляд, будто увидели у меня крылья за спиной». «Хотите что-нибудь спросить?» — улыбнулся я. «Прошу простить меня, Ваше Величество, что сравнивал вас с Карлом XII и Фридрихом Великим». Вы уже превзошли их совместную славу, объединив три короны и создав Скандинавскую империю, но то, что вы собираетесь сделать, не имеет аналогов в истории. Настолько это дерзновенно и грандиозно, — склонил голову Стенбок. У русских есть меткая поговорка про дележку шкуры убитого медведя, и я не собираюсь ее делить. Я лишь хочу сказать вам, что победа куется в голове полководца, как сказал великий китаец-мудрец Сунь Цзи, в трактате «Искусство войны». Войны-победители сперва побеждают и только потом вступают в битву. Те же, что терпят поражение, сперва вступают в битву и только затем пытаются победить. Конечно, грандиозный план от грандиозного успеха отделяет пропасть, которую нам необходимо преодолеть. Но все здесь зависит только от нас самих. Запомните эти слова, господа. А теперь пройдем в тронный зал, проведем небольшую демонстрацию. Встал я из-за стола. Прошлой осенью, мотаясь по Балтике в составе группы кораблей, я стал свидетелем того, что передача сигналов управления между кораблями по ходу никак не изменилась со времен пунических войн. Пара десятков разноцветных флагов развешивалась в разнообразном порядке на мачтах и реях, составляя какую-то фразу или команду. Естественно, скорость передачи сигналов при таком способе была смехотворной, но главной проблемой была полная невозможность управления ночью и в условиях плохой видимости. Посмотрев на все это блядство, я вспомнил свое знакомство с военно-морским флотом в сирийском Тартусе и понял, что нам нужно. Сигнальные фонари-ротьеры. Азбуку Морзи я, как и любой разведчик, знал на зубок, а с фонарями, учитывая, что инженер из меня так себе, мудрить не стал. Пригласил к себе команду специалистов Субсайского стекольного завода и объяснил им, что хочу в итоге получить добавив несколько идей, увиденных на фонаре Кулибина. И вот сегодня привезли первые партии 20 фонарей, а в тронном зале, в разных его концах, установили по фонарю на треноге для проведения демонстрации. Итак, господа, начал я объяснять правила, когда мы зашли в зал. Карл, вы с бароном фон Корфом идете к дальнему фонарю. Там вы пишете фразу на бумаге и отдаете барону. Он подает мне сигналы фонарем, Я диктую прочитанную фразу адмиралу Седвич Трёму, он записывает её на бумагу. Потом проделываем то же самое и в обратном порядке, а после сравниваем оригиналы и принятые сигналы. Управившись минут за пять, Стэнбок Добрым подошли к нам и отдали бумажки для сравнения командующему флотом как главному бенефициару этого предприятия. — Это гениально, Ваше Величество! — поклонился адмирал, сверив тексты. — Это переворот в морском деле! Все благодаря нашим замечательным инженерам. Показал я на группу специалистов, наблюдавших за демонстрацией из угла зала, и передал ему таблицу сигналов. Вот алфавит, с помощью которого идет передача сигналов, там все расписано. Мы с бароном работали по памяти, сразу диктуя вам текст. Понятно, что от простых матросов требовать такого способа передачи пока бессмысленно. Здесь нужна подготовка. Поэтому поначалу ставьте по два человека на фонарь. Один диктует сигналы, точка, точка, тире, пауза и так далее. Другой записывает их, а потом расшифровывает с помощью таблицы и наоборот. Представьте мне предложение, как наградить участвовавших в работе и организуйте оснащение максимального количества кораблей, а как назвать эту систему, придумайте сами, Рудольф.